Глава 26 шестая. «Что ж, а теперь еще раз приветствие равного равному», — повторил Еролир, склоняя голову, но при этом коршуном следя за моими действиями из-под своих очков. Я зло посопела. Зло в основном потому, что очкастый лорд опять выглядел слишком умилительно, чтобы на него злиться. «О, гад! Может, мы уже перейдем непосредственно к морепродуктам? Я устала приветствовать». «Пока не получится, будем повторять. Мы еще даже поклоны монаршам особым не изучали. А их надо знать как минимум три. Их, конечно, больше, но на данном балу понадобится именно три основных». «Но я же южанка! Варварка! Ну, то есть дикарка! Мне не положено знать все эти тонкости!» «Ты — символ покоренного юга. И даже если сделать скидку на другое образование...» Эмберлин в любом случае была хорошо воспитанной аристократкой и умела воздавать почести в своем стиле. И вот как раз южному стилю, в отличие от северного, я тебя обучить не смогу. Так что учи наш, если не хочешь выглядеть неотёсанной деревенщиной и оскорбить каждого второго в этой стране. Не помню, чтобы на прошлом балу кто-то оскорбился. Меня не столько уязвляли, сколько развлекали его претензии. Ну в самом деле, основной костяк манер у меня в порядке. Это признавал даже Ералир. На полу я при посторонних не сидела, руками куски с блюда не хватало, канкан -кан в присутствии их величеств и высочеств не отплясывала. Какого жражна еще? Мелочи, они мелочи и есть. Но муж так не считал. Он ну нудел не переставая, а еще вздыхал так тяжко, словно я его каждым своим движением за задницу кусал, не меньше. На предыдущем приеме твою дерзость принимали за бунтарство и потому только лишь шипели вслед. А теперь тебе предстоит демонстрировать лояльность, покорность и уважение. Это совсем другой набор ритуальных фраз. И поверь, мне самому не хочется узнавать, насколько разозлится принц, если мы не выполним его прямой приказ. Покажет совсем злого полицейского? Кого? Ваша игра с принцем называется «хороший полицейский, плохой полицейский» так называемый следственный приём из моего мира. Я почуяла возможность слегка отдохнуть от занудства и поклонов, присела на кушетку и стала объяснять дальше, коль скоро меня никто не останавливал. Это психологическое воздействие. Кто-то один изображает из себя последнюю сволочь, ругается, хамит, грозит карами, второй в это время всячески выражает подозреваемому сочувствие и готовность помочь, если объект согласится на сотрудничество. Объект по поневоле проникается доверием к тому, кто его не кошмарит, и выкладывает ему признания, откровения, планы врагов и прочее. Хороший прием, да. Но у нас обычно злой полицейский держит в руках раскалённое железо и щипцы, а добрый — крест и лист для добровольного признания. Так что нет, такое мы к вам не применяли. «Ну, это все же принц, а не палач», — усмехнулась я. И я понимаю, от чего он решил так резко начать меня пугать. На его фоне ты уже не смотришься откровенной сволочью. Просто обманщик в силу служебных обязанностей. Какое интересное мнение! А кем вы считаете себя? Невинной жертвой? А что такое вообще невинная жертва? Я пожала плечами. Ты помнишь моё мнение на этот счет? Я вчера его высказала вполне ясно. Ты имел право на недоверие? Я имею не меньшее право выбирать себе мужчину. Мы партнеры, мы сотрудничаем. И я готова откровенно отвечать на столь же прямо заданные вопросы. Лезть ко мне в постель для этого не нужно. А то, что было... Ну, было. Чего теперь-то? Что-то мы с вами, дорогая, отвлеклись. После недолгого и слегка недовольного молчания буркнул Яролир. покажите ко мне снова приветствие вышестоящему». Допустим, я представил вам лорда Шервуда с женой Мэридит и дочерью Дианой. Как вы им ответите? Приветствую вас, ваше сиятельство. Я с тяжелым вздохом склонила голову к груди и присела в легком реверансе. Леди Мэридит, небольшой кивок чуть в бок. Леди Диана, едва заметное движение подбородком и улыбка. Геролир ржал губы и нервно постучал пальцами по столу. Ну что опять не так? Не выдержала я. Ну, не знаю уже, как тебе показывать, чтобы ты увидела разницу. Хотя, возможно, стоит попробовать по-другому. Тут Яролир зашел мне за спину и встал вплотную. Во-первых, выпрями спину. Вот так. Когда Лир развел мне плечи, мне показалось, что кости лопаток практически стукнулись друг о друга. И не вздумай снова горбатиться при поклонах. Спина всегда прямая. Продолжил мужчина, слегка разминая мне мышцы. Затем подбородок. Держи вот так пальцами приподнял он названную часть тела, слегка поглаживая. «Теперь пробуй приветствие». «Как ты меня держишь?» «Вот именно. Не даю тебе снова принять позу ежа», прошептали мне на ухо. «Сам ты ешь. Я нормально держу спину, осанка в порядке». «Для повседневности нормальный, согласен. Для неофициальных встреч, для семьи и прогулки по саду в обычный день. А здесь нужна подчеркнутая, понимаешь?» Ладно, отпусти, я поняла. Хорошо, хорошо, отпустил, леди вредина. Такое впечатление, что он сам себя от меня силком отдирал. Но руки убрал и отошел, хотя и с поджатыми губами. Ну вот что он творит? В сочетании с обиженными глазками в очёчках поджатые губки выглядят так, что я сейчас ржать буду, а не кланяться. Тоже мне грозный лорд. Все. То ли рявкнула, то ли взмолилась я спустя час. Хватит на сегодня, иначе Кальмаров вам будет поставлять труп. Хватит так хватит. Я тоже устал. Никогда не думал, что учителем быть так сложно. Хотя и предполагал, что все будет непросто, раз моя ученица старая и уперта. Скажи спасибо, что память тела никуда не исчезла. Иначе такая бабушка, как я, ваши балетные па, ни за что не повторила бы. Извращенцы какие-то, а не королевский двор. Говоришь, как типичная горожанка с рынка. Ну ладно, высокую речь мы потренируем завтра. Надо будет поискать мои детские конспекты. Или лучше нанять наставницу. Если тебе не жалко наставницу, нанимай. Ты хочешь сказать, что замучишь ее первая? Не исключаю этого варианта. Но в основном я имела в виду, что это вам потом придется брать с дамы подписку, а не разглашение. Или как тут у вас делается? Мертвые секретов не выдают? Присветлый, что же это был за ужасный мир, с которого ты пришла? Достаточно было бы показать почтенной наставнице справку от господина Торстена о твоих душевных болезнях. Жаль, с балом такое не выйдет. Там все должны считать тебя полностью здоровой и полноценной. Вот спасибо, дорогой. Только справки об умственной неполноценности мне не хватало в моем будущем бизнесе. Только попробуй.